Глава 19. НЛО. Господин президент, сказал Леонард Мейти, я хотел бы вас чем-нибудь обрадовать, однако рассматриваемый вопрос абсолютно не имеет отношения к проблеме уфологии или к чему-то с ней связанному. Вы же наверняка в курсе, что более 30 лет назад правительство официально свернуло программу изучения неопознанных летающих объектов и свернуло не просто так, а в связи с ее полной бесперспективностью и ненаучностью. Все эти бесчисленные случаи наблюдений инопланетян, даже их классификации по типам и росту оказались пшиком. Да, существует несколько десятков необъясненных до сей поры случаев, когда какие-то объекты фиксировались не только людьми, а еще и аппаратурой, в том числе радиолокационной. Но что с того? Эти факты абсолютно не похожи на то, что произошло сейчас. Мы имеем дело с явно враждебным действием, с применением вполне реального оружия. Необъяснимо, кто это делает и куда он пропадает после. Так? Конечно, так, господин Мейти, подтвердил президент США. Вот мы и хотим услышать ваше мнение. Хорошо. Но, возможно, прежде чем изложить мою версию, стоит коротко затронуть объяснения, до сей поры применяемые к проблеме аномальных явлений, «С моими личными комментариями, как вы думаете?» Леонард Мейти посмотрел на президента. «Да, будет не лишним», — кивнул ему глава Белого дома. «Прекрасно. Господин президент, первое объяснение, известное всем, заключается в инопланетных пришельцах. После того, как до большинства людей дошло, что в Солнечной системе жизни, кроме как на Земле, нет, а до звезд чрезвычайно далеко, и даже скорость света для масштаба Вселенной гораздо медлительнее черепахи, используются всяческие псевдонаучные выверты. Например, пронизывание измерений. Кроме того, существует версия, охотно муссируемая фантастами, о том, что нас создала и продолжает за нами наблюдать некая сверхцивилизация или группа таковых. Есть еще одно хитрое предположение, что за нами присматривают наши отдаленные потомки, прибывающие туристами из далекого будущего. Что можно возразить против таких гипотез? Собственно говоря, мы не знаем устройства времени, не знаем пределов развития цивилизаций и, даже по данным современной науки, вполне допускаем существование других измерений. Учеными практически доказано существование черных дыр и почти доказано наличие белых. Конечно, мы можем принять за исходное объяснение любую из гипотез, Вопрос в том, что нам это даст в практическом плане. В рамки гипотезы добрых пришельцев и гуманных внучат боевые действия в Тихом океане, с информацией о которых я ознакомился, никак не лезут. Что же нужно допустить, оставаясь в изгороде тех же предпосылок? Неужели сверхцивилизация будет воевать с нами сходным оружием? Неужто переразвитые потомки будут стрелять в нас примитивными ракетами или снарядами? Абсолютно нелепо, если подумать. Перенос во времени или через метагалактические дали, как бы он ни совершался, несопоставим с нашим уровнем техники. «Так что же это?» – не выдержал президент. «Я продолжу еще чуть-чуть», – попросил Леонард Мейти и, когда ему кивнули, довершил. «Может, стоит объяснить происходящее, исходя из религиозных соображений, но даже там мы не находим чего-нибудь похожего» если, конечно, не притягивать доказательства за уши, как это постоянно делают пророки, предсказывающие конец света. Никакие ведьмы, призраки и летучие голландцы ничем нам, в нашем конкретном случае, не помогают. Чисто материальные объяснения здесь тоже не подходят. Еще имеется такая область – психические явления. Ими можно объяснить многое, Но ведь существуют фотографии, записи индикаторов радиолокационных станций и так далее Индикаторы не подвержены галлюцинациям, хотя может случиться, я ошибаюсь. Суть не в деталях. Весь комплекс явлений в целом – вот что важно. Происходящее слишком многопланово. Итог плачевен. Мы не имеем покуда вообще никакого объяснения. Конечно, если бы это случилось однократно, Можно было бы закрыть глаза и отодвинуть проблему в сторону. Наука не приветствует однократные чудеса. Однако, поскольку эффект продолжается, им надо заниматься. Для этого и существует она, наука. Поскольку явление повторимо, оно исследуемо, по крайней мере в принципе. Как всегда, вначале идет статистика, затем гипотезы, потом теории объяснения. Конечно. Теории не отображают реальность как таковую. Они просто делают ее привычной, а значит, менее пугающей». «Ну, знаете», – с некоторой обидой в голосе произнес президент. «Я ожидал от вас чего-то другого». «Рассказов о поимке пришельцев на нашей авиационной базе в 50-х годах?» «Да, наверное», – улыбнулся президент. «Я не пойму. Вы сами-то верите в свои НЛО?» «При чем тут вера?» В какой-то мере это бизнес. А вообще, мало ли что, вдруг когда-нибудь что-то и обнаружится. Для отделения зерна от плевел надо поначалу иметь хотя бы второе. Значит, с вашим визитом я опять потерял время? Нет, отрицательный ответ тоже ответ. Просто в рамках проблемы, известных до сего дня аномалии, вы, наверное, не найдете ответа. А касательно моего призвания... Может быть, собранные нами за многие годы факты сгодятся настоящим экспертам. Мы занимаемся собирательством. Та систематика, которой мы пользуемся, это псевдосистематика. Она создана просто для того, чтобы к нам продолжали поступать факты. Современная наука слишком оторвалась от обыкновенного человека. Наверное, мы не являемся связующим звеном, но уж лучше, чтобы люди интересовались инопланетянами которые все же наверняка где-то есть, чем хиромантией. В институт простой смертный не будет звонить по поводу привидевшегося ему тарелкообразного объекта, а к нам позвонит. Мы ведь не только поблагодарим его, а еще и опубликуем его мысли в журнале. И пусть это плевелы, но когда-то попадется и зерно. Ваша позиция ясна. Неожиданное, должен признаться. Теперь напомню о неразглашении того, что вы здесь узнали. «Излишне, господин президент. Единственное но. Если о приведенных вашими службами фактах нас оповестит какой-то другой источник, что тогда делать? Сообщите, пожалуйста, вначале нам!» – вмешался до сего момента молчавший Луис Соржевский. «Заключим словесное соглашение?» «Очень бы хотелось. Но за это вы, господин президент, кое-что мне пообещаете». «Но...» Президент был явно шокирован наглостью гостя. Соответствующие ведомства будут ставить меня в известность о новых чудесах. А если наука раскроет тайну, вы мне тоже сообщите. Идет? Но вы точно будете молчать. Я же сказал, мое слово – могила.